Я рад, что наш интерес к Бернаде оказался не напрасным, сказал тот. Это был выстрел с дальним прицелом. Скоро мы всё узнаем. Она бы не стала так спешно покидать Эдинбург, если бы дело не было срочным. Верно. Я уверен, время играет решающую роль. Похоже, что атака флота на врата Ада не удалась. Но во всех шоу всей унисферы задаются вопросом, закрылись ли червоточины Чужаков над утраченными 23 планетами. Но в этом случае флот нас наверняка бы оповестил. Если не представитель флота, то президент Дой обязательно выступил бы с сообщением в Сенату. Адам, времени на нашей стороне осталось всего 2 дня до расчётного входа кораблей в зону связи с содружеством. Если новости окажутся неблагоприятными, как начинают подозревать все наши сограждане, очень скоро нам может представиться уникальный шанс. Ты считаешь, что Звёздный странник намерен сбежать? В случае неудачи у Врат Ада Праймы несомненно попытаются отхватить ещё кусок содружества. После этого война будет продолжаться до тех пор, пока один из противников не окажется уничтоженным полностью, а второй сильно ослаблен. Такова цель Звёздного странника. Процесс запущен, результат неизбежен, и у нашего врага нет больше причин оставаться в зоне военных действий. Мы уже создали оружие колоссальной разрушительной силы это сверхбыстрые ракеты Дюва, о которых сообщили представители флота, но наверняка в разработке есть что-то ещё. Так всегда бывает. Подожди, ты говоришь, что войны не избежать в любом случае? Я-то думал, что разоблачение и устранение Звёздного странника положит конец всем ужасам. Адам, я никогда такого не обещал. Я и представления не имел, что Праймы окажутся столь бескомпромиссными и жестокими. Я не знаю, как их можно остановить. Адам посмотрел в окно номера, за которым город медленно накрывали сумерки. Красивое золотисто-розовое солнце уже опустилось к тёмной изломанной линии небоскрёбов, последние лучи окрашивали в оранжевый цвет облака, полосы тумана, крыши и шпили зданий. Сказанное Йохансеном поразило Адама не хуже разряда энергетической полицейской дубинки. Мышцы рук и ног внезапно ослабели, он ощущал лишь болезненное покалывание во всём теле. Но какого дьявола мы этим занимаемся? Ради справедливости, Адам. Звёздный странник, уничтожил мир, когда-то полный жизни и энергии. Вспышка, при помощи которой он взывал к звёздам, превратила дальнюю в сплошную пустыню. Звёздный странник всех нас поставил на грань уничтожения. Неужели ты считаешь, что можно позволить ему свободно уйти? Ведь ты один из многих, кому присуще истинное чувство справедливости. Нет, просто на ладом, тяжело дыша, он опустился на край кровати. В мгновение ему показалось, что у него случился сердечный приступ. Тело отказывалось ему повиноваться, а перед мысленным взором опять возник пассажирский поезд, мчащийся по станции Абадан, спеша наверстать упущенное на Сент-Линкольнне время. Его не должно было быть там и тогда. Взрыв это несправедливость. Без активных подтверждений убийство остаётся просто убийством. А ты смог бы объяснить это Казимиру? А жители селений хранителей, подвергающихся набегам на дальний, поддержат ли твои высокомерные заявления? Жители селений? Адам нахмурился и тряхнул головой, стараясь вернуться в реальный мир. Наёмники института грамят все клановые селения, какие только могут найти. Не передовые форты, не дома воинов с оружием, а хижины наших фермеров и пастухов, наших матерей и детей. Звёздный странник спустил свою свору на слабых и пожилых людей, в надежде, что мы бросимся им на помощь. Он и возвращается, Адам. Он стремится попасть на дальнюю, и его прислужники расчищают путь своему господину. Что может положить конец войне? Должно же быть какое-то средство. Если не веришь мне, поговори со Стиком. Он до сих пор остаётся в Армстронг-Сити под взрывами падающих бомб, под прицелом невидимых снайперов. Но поторопись. Институт предложил нашему губернатору помощь в восстановлении общественного порядка. Скоро он возьмёт под свой контроль и переход. Планета, кажется, отрезана от всего мира. Всё равно, я не уверен, что смогу продолжать. Мой бедный Адам. Ты всегда верил в собственную правоту и в победу доброй воли. Так бывает далеко не всегда. Справедливость не главный принцип вселенной. Перед лицом слабости побеждает сила. А ты можешь лишь выбирать, кому вручить свою силу: нам или звёзному страннику. Адам, сейчас не время сдаваться. Ты зашёл слишком далеко. Проклятье. Он вытер лоб и с удивлением уставился на заблестевшие от холодного пота пальцы. Я должен был предвидеть, что однозначного ответа не существует. Возможно, я даже знал об этом, но продолжал действовать, потому что у меня больше ничего не осталось. "Адам", решительно окликнул его Бредли. "Помнишь, на чём покоится наша надежда?" Планета должна получить право на возмездие. Ладно, Адам поднялся и окинул взглядом темнеющий город. Ладно, чёрт бы всё побрал. Подготовь локомотив к прорыву блокады. Это будет великолепная поездка, достойная упоминания в легендах. После окончания разговора Адам ещё долго сидел неподвижно, наблюдая за наступлением ночи в Тридельте. А потом в последний раз любуясь великолепием сияющих джунглей в легендах, насмешливо прохрипел он в конце концов. Голос стал похож на карканье ворона, но Адаму было всё равно. Он приказал роботу упаковать вещи, вызвал такси до станции Какате, а Эль Дворецкий купил ему билет до Кюсю. Лучшие лейтенанты Гвинет Рассел и Джим Иван Вслед за Тарло вышли из такси у дверей полицейского участка Северной Гавани. Свою форменную одежду они оставили в парижском отделе. Здесь, в Тридельте, мундиры флота были бы слишком заметными. Тарло выбрал бледно-голубую футболку, поношенные джинсы и кроссовки. А на шею нацепил кожаное ожерелье, расшитое бисером. За время короткой пробежки до вестибюля участка Гвинт успела ему позавидовать. Её более официальный кремовый костюм с серой блузой промокли, хотя солнце уже опускалось к горизонту. Внутри их встречали сержант Маркл и проходящий испытательный срок детектив-стажёр Люци Ли. "Тебе здорово досталось", сказал Джим Люциу, пока они впятером поднимались в лифте на пятнадцатый этаж. Где находились кабинеты детективов? Я же говорил, что засада будет для него отличным опытом. Маршел бесцеремонно расхохотался и наградил Люция увесистым хлопком по спине. Сержант обладал избыточным весом. Его живот нависал над дремлюм брюк. Одежда на нём была дорогой. На лице молодого детектива, пошатнувшегося от удара, мелькнуло выражение досады. Ваш парень знает своё дело, сказал он. Я консультировался с представителем Mercedes насчёт модели FX 3000. Он не мог поверить, что кто-то сумел так быстро взломать систему безопасности и заявил, что это трюк владельца, пожелавшего получить страховку. А с представителем Ford насчёт безопасности аккумулятора ты не консультировался? Маршал снова громко рассмеялся. Гвинат решила, что быстро устанет от этого смеха. Бригады детективов участка занимали одинаковые кабинеты, расположенные вдоль длинного коридора, словно стеклянные коробки. К концу дневной смены многие уже собирались домой, и лишь несколько человек вышли за дверь, чтобы взглянуть на важных персон из разведки флота. По пути к помещению для секретных переговоров, находившемуся в самом конце коридора, Некоторые из коллег Клюца сумешкой осведомлялись о шоковом авто, на что парень отвечал вымученной улыбкой. Итак, что точно вы нам приготовили? спросил Тарла, как только все уселись в комнате для переговоров. К огорчению Гвинет, высокие окна были плотно закрыты непроницаемыми жалюзи. Ночной иллюминат ей ещё не приходилось видеть. Похититель Мерса в точности соответствует вашему описанию, сказал Маркл. Голографический проектор воспроизвёл облик мужчины, приближающегося к Форду. Изображение было получено из зрительных вставок люции. Рядом появились результаты сравнения незнакомца с разыскиваемым преступником. Похоже, что это он, признала Гвинет. Кто-нибудь из местных способен на подобный трюк? поинтересовался Тарло. Один или двое, ответил Мархол. Да и то с натяжкой. Люций прав, взломать Мерседес не так-то просто. Из местных механиков ни один не похож на этого типа, добавил Люций. Ваш парень точно. Спасибо. С этого момента дело переходит в разведку флота. Тарла через настольный модуль показал снимок грузовика Бирда. Прошу залить информацию в систему наблюдения за городским транспортом. Я хочу, чтобы все машины, хотя бы отдалённо похожие на этот грузовик, были тщательно проверены патрульными офицерами. Эге, -э, сверхурочная работёнка, Маркл самодовольно ухмыльнулся. А денежки с флота мы за неё получим? Тарло холодно усмехнулся. Каждому, кто станет тормозить это дело, флот гарантирует сотню лет небытия. Хочешь ещё со мной пошутить или предпочитаешь спокойно прожить следующие 24 часа? Эй, брось, горячая голова. Мы же раскололи для вас это дерьце. Не могли бы по крайней мере выразить хоть какую-то благодарность? Моя благодарность будет весьма сдержанной. Робина Бирда объявили в розыск несколько недель назад. А вы под целевой наводки отправили на операцию единственного новичка. Да, между прочим, классный костюмчик. Отвалил за него немалые деньги? А тебя давно не проверяла налоговая инспекция? Как тебе понравится, когда центральное управление возьмётся за твоё личное дело, а? С одним моим старым приятелем так и произошло. Бухгалтерские программы не один год трипали его финансовые отчёты, а он из-за стресса был вынужден раньше времени отправиться в клинику для омоложения. Думаешь, угрозы тебе здесь сильно помогут? Я тебе не угрожаю, парень. Я прошу о сотрудничестве. До сих пор я только очень вежливо просил. А о чём конкретно вы просите? спросил Люций. Хочу немедленно поговорить с вашим информатором. Знаешь, у него нет часов приёма, съязвил Маркл. Для организации встречи потребуется некоторое время. В обычных делах так и бывает. сказала Гвинет. Сегодня приходится торопиться. Либо мы идентифицируем его местоположение через адрес в унисфере и посылаем вооружённых людей в ту точку, откуда поступает сигнал, либо наведываемся к нему домой, опять же при оружии, либо встречаемся в любом баре по его выбору. А ещё мы можем отловить столько членов банды, сколько попадётся, добавил Джим Ивен. произвести нейронный допрос и, допустим, чтение памяти и таким образом добиться информации о Бирде. Тарло одобрительно кивнул. Мне нравится последний вариант. Большая вероятность успеха. Нельзя же арестовать целую банду, возразил Мархол. Почему? с простодушным видом поинтересовался Тарло. Все остальные банды тогда объявят войну полиции, ответил Люци. Сейчас и так неспокойно из-за неудавшейся атаки кораблей на врата ада, и нам ни к чему дополнительные неприятности. Не наша проблема, пожимая плечами, бросила Гвинет. Хорошо, хорошо, проворчал Маркл. Этот мой парень любит выпивать в баре Илюсит в районе северных ворот. Спасибо, Тарл поднялся. Поехали. Я хочу встретиться с Робином Бирдом в ближайшие 24 часа. Мала не сняла крохотную квартирку в сорокаэтажном доме на Роял Авеню, примерно в километре от бережной Ланграсана. Здесь было намного темнее, чем в комнате на Венес Бич. Единственное окно выходило не на реку, а на город. Но кондиционер работал отлично, и Мала не считала, что не прогадала на сделке. Воздух в Тридельте был невероятно влажным. Перед заходом солнца она подключилась к шоу Микеланджело, спроецировав изображение на стеной экран и стала готовиться к вечеру. В студии сегодня присутствовали сенаторы Валета Халгард и Оливер Там, и им задали вопрос об атаке, предпринятой флотом на врата Ада. Мыло не хоть и привык к изъщерённой уклончивости профессиональных политиков, Не могла не удивляться изобретательности сенаторов, не желавших говорить откровенно. Она встала под душ и смыла липкую грязь, оставшуюся на коже после проведённого на улицах города дня. Вытершись, мыла надела хлопчатобумажную блузку на бретелях. Затем последовала миниатюрная сетчатая безрукавка из пушистой белой пряжи. Такая же коротенькая, как и блузка, что позволяла продемонстрировать плоский подтянутый живот и яркий рубин в пупке. Наконец она втиснулась в белую мини-юбку и решительно отказалась от колготок. Не зря же она потратила полчаса, втирая массажное масло, чтобы кожа приобрела великолепный блеск. Ни на одном предмете её одежды не было ни дизайнерских этикеток. Не даже намёка на копии прославленных мастеров, какими щеголяли все магазины Тридельты в расчёте на кредитные татуировки туристов. Мэлони купила в городе только длинное ожерелье из деревянных шариков и бусы из прозрачных голубоватых ракушек. Но зачем флота накладывать запрет на любую информацию об атаке на врата ада? Рассудительным тоном задал вопрос Микеланджело. Ведь праймы-то должны уже знать, нападали на них или нет. Мне кажется, единственным логичным объяснением этого является провал нападения и желание исполнительной власти избежать паники. Малани слегка повернулась, ожидая ответа. Наша разведывательная способность по очевидным причинам должна оставаться в тайне, последовал обтекаемый ответ Оливера Тама. Я уверен, у нас есть возможность узнать, открыты ли червоточины над утраченными 23 планетами. Если так, это даёт нам определённое преимущество. Нельзя же ждать, чтобы флот открывал наши карты только затем, чтобы сделать приятно средствам массовой информации. Мы без сомнения всё узнаем, когда космические корабли достигнут зоны действия коммуникационных сетей. Микеланджело: Неужели вы не в состоянии смириться с тем, что некоторые секреты остаются для вас недоступными? Неужели СМИ стали настолько бесцеремонными, что ради повышения рейтинга готовы раскрыть любые тайны, независимо от их значения для всего человечества? Это шутка? спросил Микеланджело всем своим видом, показывая, что слова сенатора нанесли ему смертельную обиду. Гнев столь влиятельного представителя прессы имел немалое значение для любого политика. Оливер Тан постарался не выдать своей тревоги. Перепалка в студии вызвала усмешку Мелены. Она отвернулась, чтобы посмотреть в зеркало. Её волосы стали угольно-чёрными и кудрявой шапкой поднялись вокруг головы. Она заколола их с обеих сторон дешёвыми жёлто-оранжевыми бантиками. Немного подумала и накрасила губы самой тёмной фиолетовой помадой, какую только смогла у себя отыскать. Её лицо после добавки генопротеинов под кожу покрылось веснушками, приняв такой легкомысленный вид, что хотелось расхохотаться. Вместо этого она закинула руки за голову и послала самой себе воздушный поцелуй. Превосходно. Отражение в зеркале ничем не напоминало Мелани Раскорай. Первоклассную журналистку новостных шоу самого высокого ранга, которую знал в лицо весь цивилизованный мир. Это была наивная девчонка, живущая первой жизнью, нетерпеливо рвущаяся в волнующий мир развлечений, но ещё не знающая его секретов. Можно не опасаться, что желающих её просветить будет слишком мало. Мужчины безум от юношеской пытливости, И чем они старше, тем охотнее готовы делиться опытом и знаниями. Она убедилась в этом задолго до знакомства с Морти. Воздух за пределами квартирки стал значительно прохладнее, и Мелони с удовольствием ощутила на своём лице дуновение легчайшего бриза. Вечерняя прохлада пробуждала в толпах пешеходов желание ознакомиться с многочисленными барами и ресторанами. Мелени свернула на широкий проспект, спускающийся к реке, и даже не пыталась согнать с лица улыбку. Освещению издешних улиц в полной мере использовало преимущество близкой воды. Первые 10 метров стен на тротуарах из ферментированного бетона пестрели яркими неоновыми вывесками, мерцающими голограммами и неизменным свечением полифота. Выше городских законы запрещали размещать любые огни И Мелони, подняв голову, наблюдала фееричное зрелище. Над улицей словно раскинулся чёрный бархатный полог. Сверху ей подмигивали самые яркие звёзды, выглядывающие из-под остатков дневных облаков. Ответные стены небоскрёбов не были видны, поскольку их стеклянные окна не пропускали свет наружу. Мелони увидела лишь одно яркое пятно. освещённую смотровую палубу дирижабля отчалившего с одного из небоскрёбов судно неторопливо поднималось вверх чтобы над шпилями и башнями тридельты пересечь реку а затем на всю ночь отправиться на прогулку над джунглями после очередного перекрёстка мыло не увидела вдалике высокую южную пристань лангросана где останавливались все паромы Последний короткий квартал выходил прямо на набережную, где стояли более низкие здания. Толпы людей, направляющихся к паромам, создавали весёлую карнавальную атмосферу. Открывшийся пейзаж заставил Мелони замедлить шаги, и вместе с ней почти все впервые попавшие сюда туристы останавливались, чтобы полюбоваться видом. Впереди на целый километр простирался лангросан. Тёмная вода, мерцающая слабой рябью, с негромким журчанием омывала край города. На другом берегу склоны поднимающихся гор сплошным ковром окутывали джунгли, и каждое дерево испускало опалесцирующее сияние. В отличие от растений земли, привлекающих насекомых яркостью, запахами и размерами цветов, местная флора в процессе эволюции получила способность к биолюминесценции. Тёмные листья, накапливавшие солнечную энергию в течение дня, с наступлением темноты испускали свет. Каждое дерево окутывал ореол холодноватого радужного сияния, и общая освещённость леса могла поспорить с угасающими лучами закатного солнца. Расхищённая видами Мелони, поспешила к пристани с длинным рядом причалов, выбранной ею паром Золотой Ястреб. представлял собой огромную старую металлическую посудину днём и ночью один раз в час пересекавшую реку на борту Мэлони потолкалась среди остальных двух с половиной сотен пассажиров и выбрала себе место недалеко от носа судна за время недолгой речной прогулки высоко над головой проплыли ещё три огромных дирижабля Мэлони шутливо махала им рукой смеясь собственной глупости Но не в силах противиться хорошему настроению. Вид мерцающих впереди джунглей помог ей немного расслабиться. Последние 48 часов она потратила на осмотр местности вокруг шафрановой клиники. Микеланджело был прав. Клиника оказалась подпольной. Утром Мелони прошлась по уличным кафе Олвин-стрит, стараясь не терять из вида башню Гринфорд. В этом километровом конусе из полированной стали и пурпурного стекла располагались магазины, промышленные предприятия, конторы, отели, бары, водолечебницы и жилые квартиры. На верхушке имелась причальная площадка, где лениво покачивался тёмный овал дирижабля. Основание башни, отделённое от улицы небольшой площадью, представляло собой кольцо высоких арочных окон. поднимавшихся до пятого этажа. Каждая из них служила входом в одну из секций здания. Мелони не могла позволить себе обходить каждую из них, выясняя, где находится шафрановая клиника. Поэтому она пила минеральную воду и травяные чаи под навесом кафе, а её программы и вставки тем временем медленно внедрялись во внутреннюю сеть башни Гринфорд. Из информации, полученной от управляющих устройств каждого этажа, Мелони вскоре выяснила, что Шафрановая клиника занимает 7 этажей, начиная с 38 и выше. Получив результат, Мелони запрокинула голову к указанным окнам, и в её виртуальном поле зрения возникли гладкие стеклянные панели, окаймлённые тонкими полосами неоновых светильников. Заглянуть внутрь Визуально или при помощи электроники она не могла. Доступ к управляющей программе самой клиники был надёжно закодирован, и Мелони не располагала достаточным опытом, чтобы взломать программу. Анализ служебных строительных планов башни показал, что клиника имеет отдельный гараж на третьем из 15 уровней подземного комплекса. Кроме того, заочным проёмом на западной стороне обнаружился отдельный вход. и закрытый для посторонних вестибюль с лифтом. Мела не переместилась в бар на боковой улочке у самой Олвин-стрит, что дало ей возможность наблюдать за входом. Именно здесь она и обнаружила одно из слабых мест в защите клиники. Собственная программа безопасности башни идентифицировала каждого проходящего через вестибюль Шафрановой клиники как работающего в башне ещё до того, Как он подвергался проверке более изощрённой системы защиты. Малена неудобнее уселась в кресле и заказала вторую порцию горячего шоколада. На площади перед башней Гринфорд работало несколько фонтанов, и их мощные пенищиеся струи время от времени заслоняли дверь клиники. Но Малена прекрасно видела всех входящих и выходящих людей. Каждый раз, как только дверь открывалась, её зрительные вставки фиксировали облик человека и сопоставлялись с информацией, собранной в системе безопасности башни. Спустя 3 часа при виде грузной мужской фигуры Мелони слегка повернула голову. Как ни странно, но мгновенной оценки людей она научилась за время работы у Алессандры Баррон. Моментальный подбор стереотипа Так на смешливо называл эту способность Микеланджело. Мелани инстинктивно поняла, что грузный мужчина именно тот, кто ей нужен. Информация из системы безопасности башни вывела в виртуальном поле зрения имя Каспар Мёрда. И подтвердила отдельные факты, о которых Мелани уже догадалась. Она поспешно поднялась, оставила на столике две банкноты по 10 фунтов иллюмината и последовала за Каспаром. Загружая по пути программы наблюдения в общественные городские системы, на Южной набережной, представлявшей собой всего лишь бетонную полосу, протянувшуюся на 50 км между джунглями и рекой, народу было ещё больше. В центральной части набережной напротив Три-дельты, уходя в воду под небольшим углом, чтобы защитить катера от течения, торчали 80 каменных и бетонных причалов. Мелени медленно шла по широкой бетонной полосе, отыскивая причал, где стоял остров Кипр. Слева от неё узкой полосой света над самой рекой тянулась Три-Дельта. Её высокие башни тёмной и сломанной линией выделялись на мерцающем полотне джунглей, обступивших город с противоположного края. Справа деревья нависали над тротуаром отбрасывая изменчивые блики на восхищённые лица туристов, отыскивающих свои причалы. Остров Кипр стоял среди десятка таких же катеров, совершающих ночные прогулки по воде. Эти суда были длиннее и уже паромов, перевозящих людей через реку. По центру широкой открытой верхней палубы на каждом располагался бар, а ещё две пассажирские палубы обладали прозрачными стенами, чтобы великолепными видами могли наслаждаться посетители ресторана и казино. И только третий уровень, где была устроена сцена, оставался полностью закрытым.